Москва, Кремль в Кремле принимали американскую делегацию, посмотрев снизу вверх на американского посла в Москве Артура Хартмана, отличавшегося высоким ростом, министр громыко весело заметил: Ваш посол у нас в Москве все растет и растет, а вы жалуетесь, у нас тут трудная жизнь. Американец, указав на столь же высокого советского посла, Анатолия Федоровича Добрынина заметил, если говорить о послах, то между двумя странами достигнут паритет. Перед началом переговоров в Москве американский посол заинтересовался большой малахитовой шкатулкой, стоявшей на столе. Он дотронулся до крышки и раздался громкий звонок. От неожиданности американец дрогнул. Председатель президиума Верховного совета подгорной вообще-то не отличавшийся пристрастием к юмору, вдруг широко улыбнулся и пошутил. «Ну, вот и нет Вашингтона!» Советский посол в Америке Добрынин подхватил шутку. «Скорее позвоните в Белый дом и скажите, что это случайность». В этот момент к столу подошел министр иностранных дел. «Когда шутите, предупреждайте», — сказал Громыко. Американский посол Артур Хартман голоса поинтересовался у Добрынина. «А что это такое на самом деле?» «Председательский звонок?» Хартман воспользовался случаем. «Кстати говоря, хотел спросить, как здоровье генерального секретаря Брежнева?»